Глава 4. Матвей сидел на полу маленькой камеры и растерянно смотрел на стул, оставленный здесь. Ему хотелось выставить его за дверь и поставить на него соответствующую табличку с указанием, кому и куда надо идти. Только дверь была заперта. Несколько часов Матвей пытался доказать, что ни в чем не виновен, но все оказалось тщетно. Оказывается, в случае поломки энергометр сам отправляет сигнал в ближайший центр обслуживания. Его аппарат ничего никуда не отправлял, а верить ему на слово никто не собирался. С учетом компенсаций оплаты лечения всем пострадавшим, штраф он получил внушительный. Оплатить его сейчас было невозможно. Матвей почти не оставил себе денег. Часть суммы положил на длительный счет на 10 лет. На «Титане» деньги ему не нужны. Экспедиция под полным государственным обеспечением, личных вещей им разрешили взять только на два килограмма. Почти весь этот вес занимал его блок электронной библиотеки, содержащий несколько тысяч наименований книг, в основном научных. Для досуга ему будет достаточно. А деньги? Они годились разве что для азартных игр с пилотами и техниками станции. Играть Матвей не собирался, И товарищам своим заранее запретил. Не хватало на «Титане» проблем и громании. Остальные деньги Матвей положил на счет сроком в 10 дней, по завершению которого они должны были достаться его брату. Такая отсроченная дарственная избавляла Матвея от необходимости что-то говорить, объяснять и даже прощаться. Ему было проще написать с борта шаттла «Я улетел на «Титан». Может быть, вернусь через 10 лет». «Если что, пиши на почту. Она будет активна даже там». Он учел все, кроме того, что с ним случилось. Происходящее все еще казалось ему невероятным. Он, Матвей Денисов, задержан и отправлен на принудительные работы, потому что не может заплатить штраф. Помогать ему при этом никто не спешил. С одной стороны, Матвей это не удивляло. Он не был общительным парнем душой компании и обладателем десятка друзей, готовых на все. Но он был хорошим специалистом, известным ученым, человеком, возглавляющий проект мирового уровня. Почему тогда представитель его компании или его интеллектуальный агент все еще не приехали сюда? Вместо ответа Матвей просто смотрел на стул и думал, что надо в таких случаях приписывать маркером к табличке, просто потому что... Должен был о чем-то думать. «На выход!» — внезапно скомандовал голос, заставляя Матвея посмотреть в сторону бесшумно открывшейся двери. «Опять на допрос?» — устало спросил Матвей, которого уже трижды спрашивали одно и то же, просто чтобы посмеяться с его ответов и рассказа про отключившийся энергометр. «Мне нечего сказать». «На выход!» — повторил охранник и все же пояснил. «За вами приехали». Матвей радостно подскочил на месте, буквально выскочил из камеры, ожидая увидеть Артура, который наконец-то за ним приехал, а увидел в конце коридора широкую спину брата. Миша смотрел в окно, скрестив руки на груди, и ждал Матвея. Почти так же, как когда-то его ждал сам Матвей. Будущий гонщик лихачил в окрестностях города, угонял отцовскую капсулу, а если попадался, то звонил брату. Тот, будучи студентом, приезжал, выгребал последние деньги и платил штрафы, в сущности небольшие, но для студента разорительные, и также стоял у окна в одинаковых по строению и разных по названию отделениях, чтобы потом высказать брату, какой он бестолковый. Миша всегда смеялся и обещал все вернуть, действительно возвращал и снова попадался, пока не закончил школу и не занялся гонками профессионально. Матвей так и не понял такой его подход к жизни. А теперь растерялся? — Я могу идти? — уточнил он у охранника, надеясь, что ему еще надо что-то подписать или сделать. Ему нужно было время, чтобы свыкнуться с мыслью, что придется в таком виде предстать перед младшим братом. Реальность щадить его не стала. — Свободен! — отмахнулся стражник и пошел бродить по длинному коридору, что-то выискивая в своем телефоне. Зато его голос привлек Михаила. Тот обернулся и тут же расхохотался. «Ну, у тебя и видок», — заявил он, едва не сложившись пополам. «Ради этого стоило сюда ехать. Ты почему не позвонил?» Матвей не знал, что ответить, и только пожал плечами. Не говорить же, что на помощь брата он не рассчитывал. «Мне позвонили с твоего телефона, чтобы попросить автограф и прокричать. «Вау! Офигеть! Это метеор!» «Короче, пока я понял, что к чему, пока приехал, неужели ты сам не мог разобраться с этим штрафом? У вас что, в люксе зарплаты маленькие?» Матвей снова пожал плечами. «Долгая история», — пробормотал он, глядя в сторону, и с трудом произнес. «Можешь отвезти меня домой?» «Да не вопрос. Как раз расскажешь, что у тебя случилось, потому что я так ничего и не понял». Мише действительно было сложно разбираться в таких ситуациях хотя бы потому, что люди с ним незнакомые, видя его впервые, слишком долго визжат и думают только о фотографиях и автографах. Куда нужно было ехать, ему бы точно не сказали, если бы он не пообещал привести подарочные постеры, где он на фоне Скара с золотой медалью, и подписать их хоть всему отделу. Тогда в светлых головах прояснилось... И ему сообщили адрес, достаточно внятно, чтобы его можно было запомнить. Теперь же задерживаться здесь Миша не хотел, потому первым выскочил на улицу. Его капсула стояла возле самого входа под охраной воздушной полиции. Она была черной с вытянутым вперед острым носом. На округлом заднике мерцали ярко-оранжевые люминесцентные вставки, имитирующие пламя. Один такой тюнинг стоил больше капсулы самого Матвея но говорить об этом он не стал. Забрал свой портфель из рук все того же сержанта Логинова, кивнул на его просьбу больше не нарушать порядок общественного движения и сел в пассажирское мягкое кресло, впервые радуясь, что Миша всегда покупает только двухместные капсулы, чтобы с ветерком катать девушек и спонсоров, которые тоже порой не прочь взвизгнуть на виражах. «Рассказывай!» Попросил Миша, стартую как обычный водитель городского транспорта, плавно, осторожно, но тут же добавил «пристегнись». Водить, не совершив хотя бы одного сальта Миша просто не умел. Его особые права экстра-класса и спецнастройки, как у обладателя таких прав, позволяли ему даже в городе совершать некоторые маневры и подниматься выше простых транспортных капсул. Там, где кувыркаться в воздухе могли только такие же профи, как он. Взлетевшая капсула с мерцающими огнями сразу привлекла внимание. Люди выбегали на улицы, подбегали к окнам, радостно махали руками, а Миша их не замечал, его интересовали только кнопки, панели, рычаги и небо. Глядя на это, Матвей вздохнул, прижал к груди портфель и начал свой рассказ. Пока он говорил, Миша слушал, поднимаясь над городом, а сам сделал всего одно сальто, перекатившись спиралью через правый бок и просто полетел вперед, хмурясь. — Только не говори, что ты мне тоже не веришь, — попросил Матвей. — Просто отвези домой и брось там молча. Деньги я верну. — Прекрати, — шикнул Миша, морщась. — Это и правда нереально все. Только вот забирать тебя из отделения, Басова в пижамных штанах, это тоже едва ли похоже на правду. После аварии энергометр еще раз отключался — Матвей отрицательно покачал головой. — сердцем у тебя проблем быть не может. — Меня бы в экспедицию не взяли, — прошептал Матвей. — Неделю назад я прошел углубленное медицинское сканирование. Если бы было хоть что-то, там бы заметили. Он так и сидел, втянув голову в плечи от стыда и растерянности. Даже вид города, над которым они летели, его не впечатлял. А от люкса он и вовсе отвернулся, как обиженный ребенок от друга, отобравшего игрушку. «Кстати, про люкс!» — внезапно начал Миша. «Лучше, если тебе это скажу я, чем ты потом узнаешь. Они туда звонили. Ты уволен». «Что? Как?» Матвей даже портфель свой выронил и посмотрел на брата с ужасом. «Меня не могут уволить? Я же возглавляю проект!» Сказал и тут же осекся. По договору, подписанному с корпорацией, Все разработанное в ее стенах принадлежит ей, за это в люксе и платили немалые деньги, но никогда при этом ученого не увольняли прямо во время активного проекта, еще и в такой момент. «И это...» — Миша протянул брату свой телефон, где было официальное заявление корпорации о его увольнении. «Нам очень жаль разрывать сотрудничество с талантливыми людьми, но мы не можем позволить никому ронять тень на нашу репутацию». Гласило заявление, и оно было опубликовано в ответ на статью с фотографией, где он, босиком в своих потрепанных штанах, с энергетическими браслетами на руках, пытается что-то доказать сотрудникам воздушной полиции. Заголовок при этом гласил: «Свет земной науки знает толк в развлечениях». Что было написано в самой статье, Матвей читать не стал, отдал брату телефон и просто закрыл глаза. В глубине души надеясь, что сейчас он проснется и окажется что всего этого не было. — Мне жаль, — искренне сказал Миша и больше ничего говорить не стал. Только приземляясь у дома Матвея, — Миша снова заговорил, — если хочешь, можешь взять плед. Он лежит на заднем сиденье, а то вид у тебя и правда не самый приличный. Твою капсулу, кстати, доставят сюда. Я договорился. — Спасибо, — с трудом ответил Матвей. Он действительно взял плед, тонкий, но шерстяной потому у невыносимо щекотавшие плечи. Выйдя из капсулы, он снова прижал к груди портфель, потому что в нем было единственное, что у него еще осталось. Пока Миша отправлял капсулу в ячейку подземной стоянки, закрепленную за ним лично, Матвей не решился идти к дому и на людей смотреть боялся. Ему казалось, что теперь весь мир будет показывать на него пальцем, смеяться и осуждать. Чтобы хоть куда-то деть глаза, он снова достал телефон, И только теперь заметил, что с самого начала было не так. В углу экрана красным мерцал зачеркнутый колокольчик. А значит, все это время на его телефоне был активирован спецрежим, не принимающий вызовы и сообщения. Вся информация об этом должна была прийти, как только он его выключит. Зайдя в настройки и нажав нужную кнопку, Матвей задрожал вместе с телефоном внезапно захлебнувшимся сообщениями на автоответчике. «Этого не может быть», — прошептал Матвей, просто садясь на нагретую солнцем светло-бежевую плитку своего двора. Он часто включал этот режим в лаборатории, когда у него был важный этап в работе, чтобы не отвлекаться, но никогда не забывал его выключить. А теперь уже и не знал, в своем ли он уме, если в его жизни в один миг все пошло настолько не так. Еще миг, и он разревелся бы и расхохотался одновременно, как безумец, сбежавший из спецлечебницы. Но телефон его внезапно зазвонил. Это был Артур, звонивший до этого больше двух сотен раз. Матвей принял вызов, поднес телефон к уху, но сказать ничего не смог. Он был из тех, кто не любил маленькие гарнитуры с микрофоном, которые... Самые продвинутые крепили к скуле возле самого уха. Со стороны она была почти незаметна, но Матвея раздражала. Вот он и говорил по старинке, напрямую, через аппарат, а теперь жалел просто потому, что гарнитуры имели функцию записанного приветствия. Сейчас ему бы не помешало услышать свой собственный, уверенный голос, говорящий, что Матвей Денисов слушает, даже если мир под его ногами рухнул. «Матвей, ты где? Ты в порядке? Я вот только освободился. Ты знаешь, что ты свою идентификационную карту оставил вчера на работе? Матвей, ты меня слышишь?» Почти без остановки тараторил Артур. «Слышу», — с трудом ответил Матвей, роняя голову на подставленные колени. «Ты дома? Я приеду, можно? Тут столько всего произошло. Я пытался тебя защитить, но телевидение, статья...» «Матвей, ты только не заходи в интернет, слышишь?» «Я уже видел статью», — сглотнув, признался Матвей. «Ясно», — глухо отозвался Артур. Помолчал немного и снова спросил. «Так я могу приехать?» Что ответить Матвей не знал и сам не понимал, хочет ли он хоть кого-то видеть. «Приезжай», — ответил за него Миша, отобрав у него телефон. «Я буду с ним дома и оторву тебе голову, если ты не появишься через полчаса». Он буквально силой поставил брата на ноги, встряхнул его, как мальчишку, и повел в дом, утверждая, что ничего страшного не произошло, а со всем этим можно и разобраться. «Выясним, что случилось, восстановим твою репутацию, и эти ханжи из люкса еще извиняться будут, и автор ей заставим выплатить компенсацию. Тут нужен хороший технарь. Я сейчас другу одному позвоню». Он, конечно, больше по двигателям, но, насколько я знаю, энергометры у всех инженеров теперь в обязательном изучении. Даже специальный экзамен по ним сдают». Он поставил брата в лифт, как куклу, едва переставляющую ноги и смотрящую на мир пустыми глазами. Хотел еще что-то сказать, но умолк, понимая, что это бесполезно. Сейчас Матвею стоило просто оставить в покое. Ему нужно было время, чтобы принять все случившееся. Отребовать от него сейчас хоть чего-то было просто бесчеловечно. Миша хорошо это понимал, завел его в гостиную, посадил в кресло, отобрал у робота тапок и пошел на кухню звонить своему товарищу.